И тут Алькальт понял. Сесар Монтеро задумался. Алькальт вытянул ноги и, опираясь локтями на спинку стула, ответил на невысказанное ему обвинение. Ни одного синтава из того, что давал ты, сказал он. Я себе не взял, всё потратил на организацию выборов. Теперь новое правительство гарантирует всем мир, права и благополучие. Я со своим жалованием должен из кожи вон лезть. А ты от денег бесишься. Хорошо устроился. Цесарь Монтеро стал медленно, с трудом подниматься. Когда он встал, Алькальд как бы увидел себя со стороны. Он, рядом с этим зверем и с Полином, такой тщедушный и жалкий. В глазах Алькальда, когда он посмотрел на застывшего у окна сесара Монтеро, вспыхнул какой-то странный огонёк. Соглашайся, это лучшая в твоей жизни сделка. Окно выходило на реку. Но сесар Монтеро её не узнал. Он, казалось, попал совсем в другой город. стоящей на незнакомой быстро текущей реке. — Я стараюсь тебе помочь, — услышал он за спиной. — Мы знаем, что это вопрос чести, но тебе обойдется очень дорого доказать это. Разорвав анонимку, ты сглупил. В этот момент пахнуло удушающим зловонием. — Корова! — догадался Алькальд. Видимо, за что-то зацепилось. Не обращая ни малейшего внимания на гнилостный запах, Сесар Монтеро застыл у окна. Улицы были безлюдны. По причала болтались три баркаса. Матросы, готовясь ко сну, развешивали гамаки. «Завтра в семь утра все будет выглядеть по-иному». Добрых полчаса на набережной будет давка, весь городок соберется поглазеть, как арестованного поведут на баркас. Сесар Монтеро вздохнул, сунул руки в карманы и отчетливо, неторопливо произнес одно единственное слово. — Сколько? Ответ последовал незамедлительно. — На пять тысяч панель. десяток годовалых телят. И «Э плюс ещё пять телят, сказал сес Армонтер, чтобы ты отправил меня сегодня ночью специальным баркасом сразу же после киносеанса.